Правда, он посылал к ней мусу, и Альфонсо был доволен, что Ракель находится на попечении старика-врача. Схватки длились долго, и между мусой и кормилицей сад возникли разногласия относительно того, какие меры следует принять. Но вот младенец благополучно появился на свет — Кормилица тотчас же завладела им, в правое ухо крикнула ему призыв к молитве, в левое традиционную формулу «нет Бога, кроме Аллаха и Магомед, пророк его» и успокоилась на том, что теперь младенец исповедует ислам. И Ягуда провел все эти часы ожидания в своем Кастильо и сам не знал, Чего ему желать и чего бояться? Того ли, чтобы младенец оказался мальчиком, или чтобы он оказался девочкой? В нем снова поднялись сомнения. Не отравила ли ему душу длительное исповедание ложной веры? И достанет ли у него силы поступить как должно? Сделался ли он истинным иудеем? или остался где-то в заповедных тайниках души Мешумадом? Моисей бен Маймун изложил символ веры иудеев в 13 догматах. И Ягуда с пристрастием пытал себя. Воистину ли всем своим существом верует он в эти догматы? В том тексте, который лежал перед ним, каждый член символа веры начинался так. Верую безраздельной верой. Медленно повторял он про себя верою безраздельной верой, что праведно поклоняться Творцу, да будет благословенно Его имя, и неправедно поклоняться кому бы то ни было другому. Верую безраздельной верой, что откровение Учителя нашего Моисея, да будет мир с ним» есть непреложная истина, и что он отец всех пророков, бывших до него и грядущих за ним. Да, он верил в это, он знал, что это так и есть, и никакие учения, будь то Христа или Магомета, не могли затмить откровение Моисея. С молитвенным рвением произнесся Ягуда заключительные слова символа веры. «На помощь твою уповаю, Адонай! Уповаю, Адонай, на твою помощь! Адонай, уповаю на помощь твою!» Он молился, он веровал, он готов был принять смерть за свою веру и за свое откровение. Но как не предавал он себя воле Божьей, как не старался сосредоточиться на молитве, Мысли его непрестанно возвращались в Голиану. Он ждал, колебался, боялся, надеялся. И вот прибыл гонец, и даже не поздоровавшись, в традиционной форме поспешил сообщить Егуде радостную весть. Мальчик пришел в мир, благословение снизошло на мир. Безграничный восторг охватил Егуду. Господь смилостивился над ним, Господь послал ему утешение в взамен лосара. На свет родился мальчик, новый Ибн Эзера, потомок царя Давида и его и Ягуды внук. Но в тот же миг тревога омрачила ликование. «Потомок царя Давида, да, но и потомок герцогов бургундских и графов Кастильских». У дона Альфонсо были такие же права, как и у него самого, и дон Альфонсо мог постоять за них всей мощью христианства, а он и Ягуда был одинок. Но я верую безраздельной верой, с верой повторил он, и такова моя непреложная воля, в волевом порыве подтвердил он, и не быть по воле неверного короля, решил он. Я настаю на своем с помощью Господа Бога и собственного моего разума. В Голиане тем временем донья Ракель нежно оглядывала и ощупывала своего сына.